Николай Шпанов. Первый удар. Повесть. Роман. Москва. Издательство Вече. 2008 год. Серия «Военные приключения». Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Учись у Шпанова. Вместо предисловия. Писатель Николай Николаевич Шпанов? Родился 22 июля 1896 года в городке Никольск-Усурийский в семье железнодорожного служащего. Окончил классическую гимназию, поступил на кораблестроительный факультет Петроградского политехнического института. Но окончил всего два курса. Пересилил интерес к только зарождавшейся тогда авиации. После окончания в 1916 году Высшей офицерской воздухоплавательной школы воевал как боевой летчик на фронтах Первой мировой войны. В 1918 году вступил добровольцем в Красную армию. Почти четверть века отдал военно-воздушному флоту СССР, редактируя журналы «Вестник воздушного флота» и «Самолет». В 1925 году в журнале «Всемирный следопыт» появился первый, Фантастический рассказ Николая Шпанова «Таинственный взрыв». Фантаст Гуревич позже вспоминал. Шпанов был высокий, чуть сутулился. Помню серо-седые волосы, очки. Биография у него колоритная. Летал на воздушном шаре, совершил вынужденную посадку в области коми. Написал об этом. Понравилось. В начале тридцатых одна за другой выходят очерковые книги по автомобильной Трансевразии, на автомобиле по уссурийскому бездорожью. Подвиг во льдах, о спасательной экспедиции ледокола Красин. Вальды за Италией. Очерки, вступительную статью, к которым написал знаменитый летчик Чухновский. Загадка Арктики. Наконец, в 1931 году, повесть «Земля недоступности», переиздававшаяся и под названием «Лед и фраки». Но всесоюзную славу Николаю Шпанову он почти всегда подписывался этим псевдонимом, принес роман «Первый удар». Отрывки из него с августа по ноябрь 1936 года под названием «Гибель Сафара. Поединок» печатались в комсомольской правде. В 1939 году произведение появилось в журнале «Знамя» и тогда же вышло отдельной книгой «Первый удар. Повесть о будущей войне». Сразу в нескольких крупнейших издательствах в «Воен-издате», в «Гихле», в «Гослед-издате», в «Дед-издате», в «Роман-газете», в «Советском писателе». О том, что книгу торопились донести до читателей, говорят выходные данные первого издания. Сдано в производство 15 мая 1939 года, подписано к печати 22 мая 1939 года. Напряженным ожиданием скорого столкновения с фашизмом жила в те годы вся страна. массовые сборники например, «Война, 1938 год», нередко предваряли такие слова. Редакция поставила перед собой цель – ознакомить пионеров и школьников старшего возраста с военной техникой и ее боевым применением. Повсеместно цитировались слова Ленина. «Фраза о мире смешная, глупенькая утопия, пока не экспроприирован класс капиталистов». «Войны ждали, войны боялись, они и знали. Она вот-вот разразится» и больше всего чудес ждали почему-то от авиации. Кстати, сейчас задним числом видно, что в советской фантастике тех времен успели отметиться чуть ли не все знаменитые советские летчики, в том числе первые герои Советского Союза. Илья Мазурук выступил с фантастическим рассказом «Незарегистрированный рекорд» 1938-й, Георгий Байтуков с фантастическими очерками «Через два полюса» и «Разгром фашистской эскадры». 1937 год, напечатанными, кстати, в главной партийной газете «Страны правды», а в 1936 году вышла в свет «Мечта пилота» Михаила Водопьянова. Много шума наделала книга майора германской армии Гельдерса «Воздушная война 1936 года. Разрушение Парижа». По ее тексту 9 июля 1940 какого-то года Армады германских бомбардировщиков заходят на бомбежку Парижа. А уже 12 июля французские и бельгийские посланники в Гааге передали британскому правительству просьбу о немедленном заключении перемирия. Ответом на фантазии Гельдерса стал роман Павленко на Востоке. Мриетэ Шагинян писала: "Это тоже знамение времени". Замечательная книга. Если многие писатели могли до сих пор делать своё дело мимо соседа, не зная и не читая чужих книг, то сейчас, после романа Павленко, с этим покончено. Не прочтя и не учтя его, не устроив смотр собственным силам, не почистив собственную кухню, не поучившись и не переквалифицировавшись при помощи огромной удачи Павленко, писатель рискует сразу осесть, как дом от землетрясения. И дальше. Павленко — большевик с хорошей биографией, много и умно читал, прежде чем стать писателем. Он вовсе не стыдился учиться у современного Запада но он импортировал западную литературную технику точь-в-точь -точь так, как мы в начале пятилетки импортировали в Союз заграничную машиностроительную технику. Он ее взял без бюджета, как машину капитализма. Западный способ письма – паузы в синтаксисе. Павленко взял эту технику, служащую на Западе, как иллюзия, и заставил ее работать в своем романе как конвейер для облегченного развития действия. Получилось очень хорошо, получилось по-советски получилась та самая заграничная марка которую мы освоили у себя на заводе и стахановец гонит на ней такие нормы о каких она дома не помышляет и в то же время марка никому не грозит ни безработицей ни затовариванием ни кризисом ни забастовкой герои романа павленко с упоением громили фашистскую японию буквально в считанные дни завораженных читателей не удивляли даже такие невероятные пассажи английские моряки свидетели боя под майдзуру Подтверждали наблюдения норвежского капитана относительно непонятной тактики красных. А сам норвежец в конце разговора признался, что еще вчера ночью он встретил подлодку красных в заливе Чемульпо, но никому не сказал об этом из боязни за судьбу своего Трамсе. Он будто бы крикнул советскому офицеру, стоявшему на мостике лодки. «Где вы намерены еще драться, черт вас возьми?» И тот ответил, пожимая плечами. «Это пограничное сражение, сэр. Взгляд на будущую войну?» как на войну одного мощного стремительного удара, сформировался не на пустом месте. Еще в 1930 году Сталин в письме к Горькому разъяснял, как следует готовить советский народ к грядущим потрясениям. «Мне кажется, — писал он, — что установка Воронского, собирающегося в поход против ужасов войны, мало чем отличается от установки буржуазных пацифистов. Партия, — писал Сталин, — решительно против произведений, рисующих ужасы войны и внушающих отвращение ко всякой войне, не только к империалистической, но и ко всякой другой. Это буржуазно-пацифистские рассказы, не имеющие большой цены. Нам нужны такие рассказы, которые подводят читателей от ужасов империалистической войны к необходимости преодоления империалистических правительств, организующих такие войны. Кроме того, мы ведь не против всякой войны. Мы против империалистической войны, как войны контрреволюционной, но мы за освободительную, антиампериалистическую, революционную войну, несмотря на то, что такая война, как известно, не только не свободна от ужасов кровопролития, но даже изобилует ими. Самым ярким выражением такого взгляда на войну стал в советской литературе знаменитый роман Николая Шпанова. «Мы знаем, — говорят герой первого удара, — что в тот миг, когда фашисты посмеют нас тронуть, Красная Армия перейдет границы вражеской страны.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 Впрочем, успех первого удара определился не только чрезвычайно точным совпадением взглядов автора и официальной доктрины, но и, собственно, немалым литературным даром самого Николая Шпанова. В романе нарисованы люди, которых ведут высокие идеи. Вот летчик Сафар несколько театрально сверкает глазами. Жалко, не я распоряжаюсь историей, а то драка уже была бы. Без драки Европу не привести в порядок. Отдам жизнь для того, чтобы все встало на место. Не забудем, что в те годы талантливо приводили Европу в порядок самые разные советские писатели. Алексей Толстой, Илья эренбург Бруно Есенский, Сергей Буданцев, Петр Павленко, Сергей Беляев. Не с числа. Но только у Николая Шпанова. Политработники под руководством комиссаров частей обходили машины. Они заглядывали в полетные аптечки, все ли на месте. Есть ли предписанные наставления, медикаменты и перевязочные средства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 Знание авиации позволяло Николаю Шпанову обстоятельно и просто объяснять читателям специальные вопросы. По мнению «Грозы» одного из героев романа, важно было уменьшить ножницы в полетных свойствах бомбардировщиков и истребителей за счет улучшения первых. Чем меньше разница в этих свойствах, тем больше у бомбардировщиков шансов на спасение, а может быть и на победу. Это значит, что бомбардировщик должен был быть, возможно, более легким. Два могут в сумме поднять столько же бомб, сколько несет при дальнем рейде тяжелый корабль. Они без труда преодолеют расстояние, отделяющее их от цели. Но при этом неоспоримо преимущество легких бомбардировщиков перед большим кораблем. Освободившись от груза бомб, да еще и от половины веса горючего, такой бомбардировщик превратится в настоящий боеспособный сверхистребитель. Тут уж он не только может защищаться, но и активно нападать. Для этого, прежде всего, нужен меньший собственный вес оживился Сафар. «На наших красавцах это достигнуто применением сверхлегких сплавов магния и берилия в комбинации с высоколегированными сталями. Раз. Установкой пары турбинных двигателей, два. Ты понимаешь, когда я еще амбалом был, кругом все говорили «пар — отжившее дело, паровик — это прошлое, внутреннее сгорание вот где перспективы». Я тогда мало в таких вещах понимал. А потом, как учиться стал, опять то же самое слышу. Паровая машина — это древность, Бензиновые моторы, дизель куда, мол, лучше. А вот теперь, гляди-ка, старичок паровичок опять пришел, и мотору очко дает. Да, на мощных бомбардировщиках в романе Николая Шпанова установлены паровые двигатели. И рассуждения о пользе паровых турбин не случайны. Еще в 1936 году Шпанов выпустил три интересных книги об изобретателях. «История одного великого неудачника», «Джеймс Уатт» и «Рождение мотора». Он прекрасно знал предмет разговора и мог писать о нем профессионально и красиво. Теряя высоту, Сафар мог уже без помощи трубы видеть землю. Темно-синий массив леса перешел в серую рябь кустарника. Дальше тянулись гряды невысоких холмов. Холмы были пустынные. Никаких объектов для использования своих бомб Сафар не видел. А он твердо решил не садиться. Машина его подбита, не истратив с пользой бомбы. Поэтому придав машине минимальный угол снижения на каком она тянула не проваливаясь сафар снова повел ее по прямой отсутствие пронзительного свиста пропеллеров и монотонного гудения турбины создавали теперь при свободном планировании иллюзию полной тишины мягко шуршали крылья да тоненьким голосом пел саф если летчик давал штурвал от себя голос сафа указателя скорости становился смелее переходил на дискант подбирал на себя Сав снова возвращался к робкому Альту. 140 страниц повести были посвящены первому дню войны, точнее первым 12 ее часам, писал в свое время военный обозреватель Сибиряков. По сценарию Шпанова за это время произошли многие важные события. В полыхающих от пожаров германских городах вспыхнули восстания рабочих. На аэродромах у немцев практически не осталось готовых к бою самолетов, для стратосферных дирижаблей не было газа, В рядах самой армии вторжения началась смута. Как ни странно, книга эта не была изъята из библиотек даже после подписания пакта Молотова-Риббентропа в том же 1939 году. Да из чего бы? Ведь пакт, наконец, позволил создать ту самую общую границу с вражеским государством, с которым предстояло воевать. Разделявшая Советский Союз и Германию Польша была поделена между временными союзниками по пакту. Оставалось только ждать, кто первым нарушит данные обязательства. В годы Великой Отечественной войны отдельными выпусками появлялись части другого военно-приключенческого романа Шпанова «Тайна профессора Бурага». Речь в нем шла о таинственном химическом составе, способном сделать советские подводные лодки невидимыми. Понятно, открытие попадало в руки шпионов, что грозило нашему флоту катастрофой. Но два старых верных друга, летчик Найзенов и моряк Житков, успевали катастрофу предотвратить но жизнь не похожа на литературу. Дом на Воровского, угол Мерзляковского переулка, где была аптека, разбит, вспоминала Ольга Груцова, дочь известного фотографа на Пельбаума. Дома стали похожи на людей с распоротыми животами. Видны кровати, диваны, картины на стенах. Вернулся из командировки на фронт Николай Николаевич Шпанов. Он, бывший царский офицер, подавлен неразберихой, неорганизованностью, растерянностью нашей армии. Война есть война. В начале 50-х сталинскими премиями были отмечены весьма объемистые политические романы Шпанова «Поджигатели» 1944-1948 годы и «Заговорщики» 1942-1952. Несмотря на множество чисто идеологических штампов, это была чуть ли не первая попытка рассказать миллионам, выигравшим войну, где и как зарождаются очаги международных напряжений, приводящий к взрывам с огромным почтением отзывался о политическом всезнайстве николая шпанова писатель юлиан семенов если хочешь научиться чему то писал он мне учись у того кто умел хватать успех за хвост учись у шпанова огромности темы исторической насыщенности просто так это не получается даже у ловкачей и указывал на невероятное количество исторических персонажей рассыпанных по страницам романов николая шпанова Сталин, Рузвельт, Гувер, Димитров, Гитлер, Кальтенбруннер, Гесс, Чанкайши, Мао Цзэдун, Тита, далис короли, президенты, послы, физики, летчики. В своем последнем романе «Ураган. 1961 год» Николай Шпанов предлагал с помощью современной авиации подавлять водородные и атомные бомбы прямо на земле или даже в воздухе. Профессионализм его не оставил. Многие страницы отмечены мастерством. Самолет парка садился не на сушу, а на палубу авианосца, читаем мы. Парк много путешествовал, очень много летал на войне и после неё Не раз ему приходилось наблюдать, с каким напряжением пилот сажает самолет на неподготовленный военный аэродром днем или ночью, когда нельзя обеспечить безопасность привычной пассажирам галереи и огней. Парк не раз бывал на авианосцах но ему еще не приходилось самому пользоваться полетной палубой этих кораблей. Сегодняшняя посадка казалась ему занятием для любителей сильных ощущений. Сверху палуба авианосца представлялась ничтожно узкой и короткой. Казалось почти невероятным, что тяжелый самолет можно посадить на столь ничтожно малом пространстве. Она белела коротким штрихом среди беспредельной синевой океана. Парк подошел к кабине пилотов. Хотелось видеть, как будут прицеливаться, заходить, снижаться, сажать на крошечную белую черточку 80 тонн летающего металла. Взгляд парка переходил от появляющейся посреди воды и снова исчезавшей из поля зрения палубы авианосца, к лицу и к рукам летчика. В самый последний момент ему показалось, что летчик промахнулся, и самолет всею тяжестью плюхнется в воду, возметет ее пенистыми фонтанами белых брызг и, не оставив следа, навсегда скроется от глаз людских. Неожиданно палуба, уже совсем не такая узкая и короткая, какая казалось вынырнула совсем не с той стороны, откуда ее ждал парк. Пилот сделал заход, коснулся колесами палубы, и парк ощутил огромную силу торможения. Теряя скорость, самолет словно упирался во что-то упругое, но еще более могучее, нежели инерции его громады. Вздрогнув, самолет наконец остановился. С высоты места, где стоял парк, не было видно впереди ничего, кроме воды. Снова вода и только вода. Он рассмеялся, толкнул дверцу и вошел к пилотам. Он не мог не пожать руки этим людям. Но годы шли, менялась ситуация в стране. Николай Шпанов всегда пытался придерживаться господствующих идеологических указаний. Это было нелегко. Попытки всегда оставаться на идеологическом острие попросту разрушили его литературный дар. Шпанов, на мой взгляд, превосходил всех массы литовских писателей вспоминал кирбулучёв «Он казался мне человеком, которому судьба подарила самородок. Вот он вытащил из тайги этот самородок свой талант и принялся, суетясь, отщипывать, отбивать, откалывать от него куски, пока весь самородок не промотал». Сказано сильно, но не совсем справедливо. Даже среди последних книг Николая Шпанова немало по-настоящему интересных. «Ученик-чародея», «Последний медвежатник», «Дело Оли Ансона», в новогоднюю ночь. Личное счастье Нила Кручинина. Мы предоставляем читателю возможность самим убедиться в этом. Геннадий Прошкевич Первый удар Есть войны, которые рабочий класс должен назвать единственно справедливыми войнами. Это борьба за освобождение от рабства, от гнета капиталистов, и такие войны должны быть так, как иначе, как в борьбе, мы не достигнем освобождения. Владимир Ильич Ленин, том 23, страница 190. Люди. Сафар с опаской втиснул свое огромное тело в узкую дверь. Лицо его выражало страх. Как бы неосторожным движением не разрушить легкий лагерный барак. Капитан Косых мог по достоинству оценить эти старания. Он знал, какие великолепные мускулы скрыты под гимнастеркой Сафара. Сафар — командир комсомольского экипажа трудно поверить что этому серьезному твердому командиру здоровяку с мохнатыми бровями всего 22 года всякий кто знает как он выводил на первое место в соединении свой комсомольский экипаж исполнен уважение к этому молодому большевику суровый командир терпеливый учитель подчас заботливая нянька он умеет работать отдыхать веселиться быть грозой и первейшим другом своим товарищем по экипажу горячий темпераментный в быту спокойной и выдержанной на работе, Сафар не терпит одного – попыток доказать, что в воздухе может быть что-либо более полезное, чем хороший скоростной бомбардировщик дальнего действия. Увидев подмышкой у Сафара пачку клеенчатых тетрадей и папку, Косых понял, что он пришел разрешить какое-то сомнение. В эти тетради Сафар терпеливо вписывал все, что заслуживало с его точки зрения обсуждения и продумывания, и непослушно алгебраическое уравнение, и спорный тезис доклада Действительно, Сафар сразу же заговорил громко и взволнованно. — Ха! Понимаешь, Сандро, бомбардировщик без защиты. Бомбардировщик — верная жертва истребителя, как голубка в когтях коршуна. Ты понимаешь? — Ничего не понимаю. Вчера на диспуде полковник Чернов читал отходную бомбардировщиком Закопал, понимаешь? — Жаль, что я поздно из города приехал. Ты бы ему холку расчесал. Не задумался бы. Таких, как Чернов, на месте опровергать надо. Его теорики деморализуют молодежь. Все равно, мол, уничтожит в первом же бою. Сафар волновался не на шутку. Я достал стенограмму доклада. Гляди, до чего он договорился. Помимо органического маневренно-скоростного превосходства, истребитель обладает и огневым преимуществом перед бомбардировщиком. Для ближних дистанций боя более эффективным будет огонь пулеметов, благодаря их скорострельности. А для дальней стрельбы нужна пушка. Трудно себе представить, чтобы бомбардировщик мог нести оба этих виды вооружения во всех огневых точках. Выбор позиции и наиболее выгодного оружия для каждого данного момента боя находится в руках истребителя. Все это дает возможность утверждать, что бомбардировщик в воздушном бою обречен в жертву истребителю. — Вот как! Обречен! — сукин сын! В силу своей экспансивности Сафар уже начал терять равновесие. Косых сказал. — Не горячись. А ну прикинем. Я думаю, что современные скорости полета дали скоростному бомбардировщику известное преимущество перед истребителем. Ведь бомбардировщик не собирается нападать на истребителя. Атаковать хочет истребитель, значит и маневрировать должен он. Пусть истребитель на встречном курсе атакует бомбардировщика. И пусть бомбардировщик при этом изменит свой курс хотя бы на 10 градусов. Истребитель сразу потеряет возможность воспользоваться прежней наводкой. При суммарной скорости встречного движения, примерно в 330 метров в секунду, истребитель проскочит мимо бомбардировщика, и, не успев сделать ни одного выстрела, он окажется далеко за ним и под ним. Он должен будет нагонять, прежде чем начать новую атаку. Сафар поднял на приятеля горящие глаза. — Чудно, Сандро, будто я всего этого не знаю, а вот не сумел доказать. Но я научусь, обязательно научусь. Относись к спору спокойней. И возражения пойдут. Найдёшь их. — Это верно, Сандро. Но не привык я к таким спокойным спорам. Если споришь, то... Сафар тряхнул кулаком. — Ладно, научусь. Но это ещё не всё. Слушай дальше. Сафар читал стенограмму. Косматые брови его сердито сходились, когда слова Чернова казались ему чересчур убедительными. С радостью слушал он неторопливые, логически неопровержимые возражения капитана Косых. Влюбленный в свой бомбардировщик, Сафар не был его слепым поклонником. Меньше всего он собирался отрицать высокую полезность истребителя. Но его возмущала академическая узость Чернова, такая чуждая взглядом господствующим в советских военно-воздушных войсках, где все основано на тесном взаимодействии всех видов авиации и полном понимании специфических задач каждого из них в общей конечной задаче — уничтожение врага. Беседа шла хорошо. Разобрали все. Факторы скорости, скороподъемности, потолка, радиусы действия. Установка Чернова на огневое преобладание истребителя вызвала отповедь косых. По его мнению, Чернов смешивал понятие числа огневых точек и конечной огневой мощи истребителя. Между тем, это не одно и то же. Чем больше пулеметов или пушек в машине, тем меньше зарядов можно дать каждой огневой единице. Истребитель нельзя перегружать. Давая в руки летчика-истребителя, если можно так выразиться, много стволов, действительно делают его огонь в единицу времени очень мощным, но зато сокращают время, на протяжении которого он может стрелять. Скорость теряет свое явное превосходство. Перед летчиком-истребителем возникает целый ряд трудностей. На первый взгляд может показаться, что истребитель значительно лучше вооружен, чем во времена мировой войны. А так ли это? Пусть скорострельность пулеметов возросла с 600 до 1200 и даже полутора тысяч выстрелов в минуту. Но ведь в те времена, подходя к атакуемому самолету на скорости в 200-250 км в час и начиная гон с 300 метров, летчик мог вести его до дистанции в 40-50 метров. А отдельные смельчаки, асы, подходили на 15-20 метров, не боясь столкновения. За это время они успевали выпустить из каждого пулемета полсотни патронов. У них было на это 4-5 секунд. А теперь? Сблизившись на 400-500 метров, то есть на маломальски благоприятную дистанцию огня, нужно выходить из атаки, иначе можно столкнуться с атакуемым противником. на Напролет расстояние между 6 и 400 метрами у летчика-истребителя всего секунда. Пулемет едва начал работать, как нужно уже отпускать гашетку. Вылететь из ствола успело каких-нибудь 20 пуль. И это при вдвое возросшей скорострельности. По мере того, как говорил Косых, лицо Сафара светлело. Улыбаясь, он выложил еще один довод вчерашнего докладчика. «Берегись! Последняя бомба Чернова! Истребитель всегда будет иметь преимущество по высоте перед всяким иным типом самолета. Превосходство его потолка оставляет за ним инициативу в выборе времени и позиции боя». Чтобы окончательно разогнать сомнения впечатлительного друга, Косых сказал. «И это тоже неверно». Кривые в графике высотности боевых машин с годами не расходятся, а сходятся. Разница в потолках делается относительно меньшей. Во времена империалистической войны потолок бомбардировщика был на 50% меньше потолка истребителя, а сегодня эта разница составляет уже всего 25%. Как видишь, даже техническое преимущество истребителя делается с каждым днем все меньше. У нас любят говорить, будто боевая высота лимитируется мотором, но на самом деле задыхается не мотор, а человек. С плохим дыханием мотора, оказывается, легче бороться, чем с неспособностью человека работать на большой высоте. Это верно. Ведь совсем еще недавно, делая машину, которая лезла на 14 тысяч метров, не давали себе труда подумать о том, чтобы летчику было в ней удобно работать. И не только у нас так было. Привезли как-то для ознакомления заграничный истребитель. Я три раза в него влезть пробовал. Так и не влез. Дыра в кабине не пускает. Понимаешь? Ну, это, братец, не критерий. Для тебя не дыру, а целый кратер нужно делать. Сафар надулся. Косых задел его больное место. Размеры, вес, силу. К счастью, в этот момент постучали в дверь, и раздался голос. — Косуля, не спишь? Новости! Вошел майор Гроза. — Новости, братцы, отменные новости. Германская печать снова обещает мир всему миру. Как вам нравится! Сафар мрачно пробормотал. — Это значит, спи одетый. — Ты очень кстати сказал косы грозе тут у нас дискуссия как истребитель ты лучше других можешь разрешить сомнения сафара сафар и сомнения рассмеялся гроза редкое зрелище доводы чернова будто вы истребители стали теперь безраздельными владыками воздуха испортили ему настроение гроза улыбнулся а я малость подслушал спор право бубнят как два буржуазных профессора техника до да техника машина оружие скорость «А человека забыли?» Сафар несколько смутился. «Ты не понимаешь, гроза. Мы же это для академической чистоты дискуссии!» «Академическая чистота?» «Схоластика, а не чистота. У нас теперь дети знают, как техника работает в руках настоящих людей. Разве в Испании республиканцы били немцев и итальянцев техникой? Люди били. Люди золотые. Республиканцев 5 а фашистов двадцать пять. Бывало и так» но у них каждый за себя, а у испанцев один за всех и все за одного. — Верно. Ну, давайте кончать ваш спор. — А мы же и не спорили. Это мы вместе вредные тезисы Чернова гробили. — Слушай, истребитель, а ты на какой позиции? Как насчет бомбардировщиков? — Скажу. Как мне рисуется правильное развитие бомбардировочной авиации? — А ну, валяй, валяй, — оживился Сафар. — По мнению грозы? —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 но при этом неоспоримо преимущество легких бомбардировщиков перед большим кораблем освободившись от груза бомб да еще и от половины веса горючего бомбардировщик превратится в боеспособный сверхистребитель тут уж он не только может защищаться но и активно нападать а для этого прежде всего нужен меньший собственный вес на наших красавцах это достигнуто применением сверхлегких сплавов магния и берилия в комбинации с высоколегированными сталями раз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 Старичок, паровичок, опять пришел и мотору очко дает. Гроза согласился. Мир еще варварский обращается с горючим. Моторы внутреннего сгорания, точно так же, как и наши паровые двигатели, это только отдаленный намек на то, чем будут пользоваться через десяток лет. Советская техника покажет пути. Вот мой младший братишка говорит, что инженеры должны будут поставить летчиков в такие условия, чтобы полет со скоростью звука был физически возможен. «Почему именно звука?» — удивился Сафар. «Однажды мальчуган говорит. Военным самолетам совершенно необходимо летать со скоростью хотя бы 333 метра в секунду, не меньше. На мой вопрос, почему 333?» — говорит. «Скорость звука — 332 метра в секунду. Значит, самолет, летящий хотя бы на один метр быстрее, будет доходить до тебя раньше, чем ты услышишь звук его приближения. Это очень важно для военной машины». До таких скоростей порядка тысячи-тысячи двести километров, пожалуй, еще далеко. — Ближе, чем мы думаем. В единичных машинах мы уже имеем скорость около девятисот километров, а это уж не так далеко от того, чтобы получить скорость звука на отрезке ближайших лет. — Твоими устами да пить, — вставил Косых. — А чем не мед на такой бы машине с фашистской сволочью подраться? — Будет драка, будешь и драться, — спокойно заметил Гроза. Сафар сверкнул глазами. Жалко, не я распоряжаюсь историей, а то уж драка была бы. Без драки Европу не привести в порядок. Отдам жизнь для того, чтобы все встало на место. Я готов. Не кипятись, Сафар. Как раз закипятишься, пойдешь в воздух, тебя и грабанут. Ты думаешь, я и шаг? Я и сам сумею грабануть. Это лучшее, что у меня есть, — жизнь. Ведь это не только я сам, но и все мое потомство, понимаешь? Будущее целого рода. Жить хочу, понимаешь? но готов умереть. И когда я это сказал, когда я так решил, мне жизнь уже недорога. Тогда они ней перестаю думать». «У нас на этот счет разные взгляды», — ответил Гроза. «Ты перестанешь думать о жизни, а я думаю. И я очень благодарен стране и ее вождям за то, что они о моей жизни тоже думают, берегут ее». «С такими сухими мозгами, как у тебя нельзя быть летчиком. Они у тебя сухие, совсем сухие, понимаешь? Ничего, получается». — усмехнулся Гроза, потрогав орден. — Ты скажи, разве я не имею права жить уже потому, что защищаю самое необыкновенное, самое удивительное, самое прекрасное, что когда-либо знала история — СССР? Мне хочется жить. Уже от одной гордости можно пожелать бессмертия, а ты — умереть. Подумай о своем народе. Какого сына родила твоя земля, Кавказ? Разве сыны этой страны не имеют права на лучшую, самую прекрасную жизнь на земле, а? — Сафар хотел сказать свое, горячее, изнутра, не нашел слов и, поспешно собрав тетрадки, ушел. У него не хватило слов, не хватило умения ясно и логично изложить свои мысли. Они с Грозой едва не поссорились, хотя с разных концов подходили к одному и тому же. Жизнь — лучшее, что у них есть, но и тот, и другой, не колеблясь ни секунды, отдадут ее по первому зову Родины. Гроза тоже собрался было уходить когда под окошком послышались тяжелые шаги. Вернулся Сафар. — Сандро, ты Канделаки знаешь? Косых знал Канделаки, но хотелось спать, и чтобы отделаться, он ответил. — Нет. — Жалко Сандро. — Канделаки замечательный парень. Он тоже бывший амбал, бакинец, понимаешь? — Ты за этим и вернулся? Я спать хочу, Сафар. — Какой ты сонливый, Сашо. А Канделаки мне знаешь, что сказал? — Иди спать, Сафар. Канделаки говорит: "Делай рекорд гиго. Рекорды нам нужны. Рекорды, значит, люди рекордные, а рекордные люди, сам понимаешь, необходимы. Страна замечательная, рекорды должны быть тоже замечательные. И люди, ставящие рекорды, тоже должны быть замечательные. Например, летчик Сафар?" Сафар покачал головой. "Эх, Сандро, Сандро. Ят всей души, а ты?" Он распрямил свои широкие плечи. «Значит, ты думаешь, я не могу быть рекордным человеком?» «Смотря по какой части, Сафар?» «Если погирим, то, вероятно, можешь». И сейчас же пожалела о сказанном. Сафар не понимал таких шуток. Лицо гиганта сделалось мрачным. Так он сердился. Лицо каменное, а кулаки сжимаются, тяжелые, как кувалды. «Тебе нужно учиться, Сафар», — примирительно сказал косых. Сафар молча отвернулся. Дружба не позволяла ему сказать косых то, что хотелось. — Я хочу сказать, учиться понимать шутки, Сафар. — Не хочу понимать шутки, когда разговор серьезный. Я хочу, чтобы все рекорды были наши, скорость наша, кандылаки, высота наша, гроза. А я хочу дальность брать. — Бери дальность, Сафар, это хорошо. — Ты серьезно? — Очень серьезно. — Для этого учиться много надо, ты меня понимаешь? — Учись, Сафар. Сафар улыбнулся просто и ясно. — Это будет хорошо? — Здорово будет, Сафар. Бери дальность и иди спать, а? Но Сафар решительно уселся на подоконник. — а не говори спать! Я сегодня такой особенный, а я до того обыкновенный, что сейчас вот у тебя на глазах уснул. Можешь для хорошего товарища немножечко потерпеть, а? Я тебе расскажу одну историю. Стало совсем темно. Косых не слышал, что рассказывал Сафар, задремал под его говор. Вдруг сквозь дрему почувствовал, что в лицо ударил луч яркого света. Косых вздрогнул, прямо на него глядели уставившиеся в окно автомобильные фары. Раздался грудной девичий голос. «Дома — Дома? Олеся вошла с отцом, комдивом Багульным. Косых и Багульный давно знали друг друга, еще с гражданской войны. Олеся Багульная родилась в сибирской тайге на заснеженном хуторе. Сложение у девушки было отцовское. Этакий маленький коваль в юбке, коренастая, крепко сшитая, с широкими плечами, а лицо точёное, снежным нежным румянцем. Она крикнула с порога. — Дядя Сибиряк, та тупо вас соскучился? Багульный засмеялся. — Душой кривишь, Аленок. Не верь ей, Сибиряк. Я, конечно, очень рад тебя видеть, но затащила меня сюда она... — Умри, поезжай к Сибиряку, когда добрые люди спать ложатся. Через несколько минут Олеся выглянула в окошко. — Тату, ты ничего не имеешь? Мы на твоей машине проедем в город. — А я домой пешком? — Я через час за тобой заеду. Багульный махнул рукой. Олеся скрылась. С ней исчезли сафар и гроза. Багульный сидел хмурый. — Ты чем недоволен? — спросил Косых. — За яким бисом ее ко мне принесло? Дернул плечом Багульный. — Говори с ней Тарас. Не мастер я загадки разгадывать. — Ко мне в десант перевелась. Врачом головного отряда. Ты знаешь, у меня их тысячи хлопцев моих. Все как дети мне. За всех болею. Но тут не выдерживаю. Знаю. И парашюта надежны. И прыгать научились. И все такое. А вот не могу привыкнуть. Как она на крыло выйдет, так у меня вот тут. Нехорошо. Старость, Тарас. Багульный, смеясь, провел ладонью по сидеющей щетине головы. — Ну нет, брат, врешь. Тут видно другое. Уж не нервы ли? — И у тебя завелись. — Бис их знает. До сей поры не было. Но, может быть, это самые есть нервы. С одной стороны, я, конечно, рад. Девчина на глазах. А с другой ведь не все же учение до тренировки. Дойдет и до дела. Передовой отряд. Извольте со всеми своими санитарными пожитками на зонтиках. А сама она как на это смотрит. — Горит. — Значит, хорошо. Мне, знаешь, даже неловко. Раньше у нас с передовым отрядом лекпом до да два санитара прыгали. А она бузила-бузила, в округ писала, добилась того, чтобы пацан часть целый самолет отвели. Там у нее теперь все, что надо. Даже собаки санитарные с медикаментами и те прыгают. — И ничего? — Собаки-то? Ничего. Да вот другие отряды недовольны. У них врачи тоже прыгать желают. Тоже собакам давай, тоже целый самолет отводи а командиры бунтуют. Нам машины под бойцов нужны. Без врачей, мол, проживем». «Может быть, и правы, а?» Багуля решительно стукнул ребром ладони по столу. «Нет, не правы. Они психологии не учитывают. Девчина права. Боец должен знать, что о нем есть кому позаботиться в любых условиях». Он оживился. Тема была ему слишком близка. Он первый сформировал когда-то десантный парашютный отряд. Это было его родное, кровное дело. Багульный задумчиво посмотрел в темное окно. Передо мной всегда стоит один и тот же вопрос, везде и всегда одна мысль — когда ударят? Ты же понимаешь, не то страшно, что ударят, отобьем, а то, что на нервах играют. И все же лучше подождать, чем... Эх, милый, я-то разве не понимаю? Это же кровь, кровь народа, наша кровь. Жизни, много жизней с обеих сторон, разве я не знаю? Война будет страшной. Огонь, сталь, химия, электричество. На дороге послышала сирена. Олеся крикнула из машины. «Наговорились — Наговорились? Багульный прищурился. — Мы-то наговорились. И мы тоже. Домой едем? — Я вот смотрю, кто тебя такую прыгунью зонтичную замуж возьмет? Олеся тряхнула головой. — Берут и даже одобряют. — Замуж выйдешь, не до зонтиков будет. Будущий муженек-то, наверное. Будущее говорит, что если я хочу по-настоящему в десанте работать, то без затяжных не обойтись, точности без этого не будет. Багульный переглянулся с косых. — Не врешь? — бросил он дочери. — Он говорит, что и вы все, если хотите бить наверняка, должны освоить затяжной, как утреннее умывание, так, чтобы на последних пятистах парашют, а до того затяжка, пули к земле, посадка в пятачок. — Так, — мог только протянуть Багульный. — Но, между прочим, может быть, откроешь отцу, кто он мой будущий зятек? Чей тот, чей этот, не разберу я. Олеся покраснела и громко засмеялась. Косых погасил свет и долго смотрел вслед удалявшемуся автомобилю. Обстановка К тому времени, когда происходила описанная беседа, то есть к середине августа, атмосфера в Европе была еще более накалена чем в августе прошлого года. Каким страшным похмельем было тогда, год назад, для Франции, заявление лорда Ферсемена о соглашении между Британией и Германией по вопросу о переделе колоний? Пробным шаром в этой новой игре был в свое время захват германским морским десантом португальского Золотого берега. После того, как с германской точкой зрения все обошлось благополучно, и к германским островным базам канарской группы прибавились новые военные порты в Африке, Фюрер поставил вопрос ребром. Британская Танганьика или французский Мадагаскар? Итальянский флот предпринял маневры у Балиар. Мальтийские гибралтарские отряды британской эскадры сошлись на линии Тулон-Безерта. Для Франции все стало ясно. Она предпочла потерю Мадагаскара в войне в одиночку. Но как только римский трактат был подписан, в тот же день и час, пользуясь присутствием в Риме французских дипломатов, Господин Фианини, министр иностранных дел Италии, предложил дружески решить спор о Ницце и Савое. Французские дипломаты пытались сделать вид, что никакого спора в сущности нет. Ницце есть Ницце, а Савое есть Савое. То и другое владение Французской республики. Но немцы взяли на себя любезную миссию посредничества и объяснили французам, что они не правы И Ницце и Савое, суть, мол, территории исконно итальянские. Временная принадлежность их к Французской Республике была деявной ошибкой, каковую и следует незамедлительно исправить. Чтобы придать своему посредничеству авторитет, Германия, нарушив свою декабрьскую декларацию, передвинула на левый берег Рейна восемь корпусов. Итальянский флот продолжал маневры на африканских коммуникациях французов. Британцы производили давление на Париж. «Уступайте, спасая мир!» Дела осложнялись. Германия поощряемая уступками, поставила вопрос о лотарингской руде. Сначала издалека, осторожно. Лотарингское железо – вопрос существования для Германии. Французские правые газеты пытались изобразить дело в радужном свете. Немцы, они собираются усилить импорт лотарингского железа. Но немцы поставили точку над «и». Они не собираются импортировать то, что принадлежит им по праву. Лотарингия была объявлена древней территорией Великой Германской империи исчерпывающие разъяснения не замедлили появиться в Бергвергцайтунг. Фелькишер Беобахтер и Ангриф не давали себе труда даже что-либо разъяснять. Они просто заявляли, лотарингия должна стать германской в любой ценой и в кратчайший срок. С этими рассуждениями совпали размышления некоторых итальянских газет о том, что мы живем в эпоху великих поправок, вносимых в историю. Одной из тягчайших ошибок, когда-либо совершенных и подлежащих немедленному исправлению, является участие Франции в эксплуатации Суэцкого канала, поскольку Франция не имеет ни в Красном море, ни в Индийском океане таких больших интересов, как Италия. Франция обратилась опять к Лондону. Официоз в кабинете в очередной передовой жевал мочало об исторических примерах плаваний, совершенных французскими моряками вокруг Африки, и задолго до того, как Лесепс приступил к осуществлению своей идеи, которая по самому характеру своему может быть рассматриваема как идея британская. Так как? И т.д. и т.п. Правительство Франции наконец поняло, что никогда оно не было так изолировано и одиноко. Французский премьер бил себя в грудь и пытался уверить палату в том, что он в сущности никогда не верил коварным сынам Альбиона и всегда в душе был приверженцем дружбы с Советским Союзом. В этой части парламентской речи премьера на левых скамьях раздался откровенный хохот и свистки. Советский Союз заявил о постоянстве своей мирной политики. Московские газеты предостерегали мировую демократию от опасностей, таящихся в действиях фашизма. Во Франции демонстрация народных симпатий к Союзу Советов вылилась в мощное движение рабочих масс и трудовой интеллигенции против войны и фашизма. Пролетариат Англии в ряде городов вышел на улицы с лозунгами недоверия консервативному кабинету. 15 августа волна растерянности прокатилась по Европе. В ночь с 14 на 15 вся сеть автострад Германии была закрыта для частного движения. Лишь особо пронырливым корреспондентам иностранных газет удалось установить, что по автострадам движутся непрерывные колонны автомобилей с войсками. С утра 15 были приостановлены все полеты иностранных и частных самолетов на территории Третьей империи. Вместо скрещения железных дорог с автострадами Шторы на окнах вагонов спускались охраной штурмовых отрядов нацистской партии, не покидавшей поездов. Билеты продавались лишь до определенных пунктов. Выход из вагонов на промежуточных станциях был воспрещен. Двери вагонов держались на запоре. Опытный глаз мог уловить причины этих строгостей. По железным дорогам двигались воинские составы. Узловые станции были забиты эшелонами. Европейские политики боялись раскрыть смысл этих перевозок. Буржуазные правительства втайне надеялись, что события разыграются лишь на востоке Европы. Разве не об этом твердили все тайные договоры последних лет? Но действительность обманула ожидания. Осведомительная служба второго отдела французского генштаба доносила. Армия Германии мобилизована. На границе Франции сосредоточиваются германские войска. Несколькими часами позже началось сосредоточение итальянских войск на франко-итальянской границе общественное мнение Франции было возбуждено. Оно знало, что германские войска сосредоточены у границ, что средиземноморская эскадра англичан появилась на африканских линиях, германский флот покинул свои базы и крейсирует в Северном море. Наконец, в полдень 16-го эскадра неизвестной национальности открыла огонь по двум французским пароходам, выходившим из устья Темзы. Огнем тяжелой артиллерии Пароходы были пущены ко дну в течение трех с половиной минут. К вечеру того же числа аналогичный случай произошел в Сицилийском проливе, где погиб французский пароход с грузом «Хлопка». Взрыв негодования охватил французское общество. Все его слои, все партии, кроме фашистских, требовали отпора обнаглевшим агрессорам. Правительство растерялось. Оно было так же одиноко внутри страны, как на международной арене. Пытаясь снять с себя ответственность за грядущие грозные события, Оно поручило своему послу в Москве сделать запрос советскому правительству об его намерениях в случае нападения Третьей империи на Францию. Все хорошо понимали, что после демонстративного игнорирования французским правительством франко-советского пакта и почти откровенного отрицания взаимности обязательств, оно делало этот свой шаг не очень уверенно. Взоры Европы обратились на восток. Радиоприемники ждали передач. Змеи очереди велись у киосков сверстанные номера газет неподвижно лежали в машинах с квадратом пустого места посредине первой полосы ждали известий из москвы разносчики спали у ворот типографии в париже царила необычная тишина без криков и песен двигались по улицам толпы демонстрантов под лозунгами народного фронта стихийно объединились разъединенные провокациями реакции широкие круги французского общества коммунисты социалисты радикалы левые католики Все были снова здесь. Впервые за три года чиновники шли рядом со штукатурами, и мелкие лавочники оказались в одной шеренге с металлистами. Колонны сходились к площади звезды и вливались в единый могучий поток народной воли, неудержимо катившийся по Елисейским полям. Разительным отличием этой грандиозной демонстрации от сотен и тысяч прежних выступлений французских масс было молчание. Ни криков, ни песен, одни лишь сдержанные разговоры. Когда какой-нибудь энтузиаст или провокатор вскакивал на крышу автомобиля, пытаясь что-то выкрикнуть, толпа стаскивала их одинаково безжалостно. Народ был начеку Громкоговорители до сих пор не передали ответа Москвы. Народ не хотел пропустить ни единого слова в этом известии. Радио упорно молчало. Зато по городу поползли слухи, колючие и липкие. Какие-то типы шныряли в толпе. Нескольких провокаторов выловили шоферу волонтеру пришлось отвезти их в институт скорой помощи когда двигаться стало уже некуда толпы застыли люди стояли на всех площадях на улицах и бульварах перед дворцом президента перед палатой депутатов у монументальных зданий банков стояли пикеты народного фронта боялись провокаций полиции и гард мобилем особым корпусам охраны нужен был только предлог чтобы пустить вход в ход бронированные автомобили но город был недвижим и молчалив молчали опустевшие заводы не гудели автомобили брошенные шоферами застыли на площадях безмолвные автобусы, даже в кафе на бульварах царила мертвая тишина на спинках стульев белели брошенные фартуки горсонов париж молчал правительство не решалось заговорить оно не хотело говорить правду а лгать в такой тишине было страшно с его согласия боевые кресты пустили своих шептунов. Москва не решится, она слаба. СССР покинул Францию. Франция одинока, Франция изолирована. Германия размажит нас одним ударом своего бронированного кулака. Надо уступить. Так прошел день. Необычайно длинный и тихий для Парижа день, 16 августа. Около полуночи загремели рупоры на зданиях редакции левых газет. Французы! Решение Кремля состоялось! Великий Советский Союз остался верен взятым на себя обязательствам. Он не покинет демократии в час фашистской агрессии. Народы Советского Союза еще раз протягивают руку французскому народу через головы всех предателей. Пожмем эту руку миллионами трудовых рук всех честных французов. Да здравствует Великий Советский Союз! Да здравствует Союз демократии всего мира! Молчать было немыслимо. Официальная коммуникет в сдержанной форме сообщила о заверениях, полученных французским послом в Москве. По тону сообщения было видно, что это известие испугало буржуазных воротил больше, чем если бы им сообщили об оккупации Третьей империи половины Франции. По улицам Парижа женщины несли увитые цветами портреты советских вождей. Короткое радио из Москвы сохраняло женщинам надежду на то, что полтора миллиона французских солдат, стоящих на линии мажено избегнут нависшего над ними кошмара. А если им придется драться то это не будет безнадежным броском в кровавую мясорубку войны. Французы будут драться за независимость и свободу своей страны. Этой августовской ночью в мертвенном свете прожекторов по улицам французских городов, громыхая сталью гусениц, ползли танки, шуршали шинами колонны машин. С платформ грузовиков хмуро глядели солдаты пехоты. И тут же по тротуарам двигались процессии с высоко поднятыми транспарантами, «Мы не хотим войны, но готовы воевать. Долой убийц-фашистов! Пора кончать с Гитлером!» На площадях Парижа стояли грозные толпы. Через два часа после первого известия пришло другое. Посол Германии в Париже, граф Фейербах, опубликовал заявление. «Европа проявляет слишком большую нервозность. Нет причин сомневаться в том, что мир будет сохранен, если другие страны проявят необходимую выдержку». Казалось, Берлин дрогнул задумался. В экстренном выпуске «Ордер», помеченном 0 часов 30 минут 17 августа, обозреватель писал. «Мечущейся Европе трудно поверить тому, что есть шансы на мир. Нас хотят уверить, будто нужно лишь сохранить немного спокойствия. Мы понимаем, чего не договорил граф Фейербах. Спокойствие, спокойствие, необходима операция. Не бойтесь нашего ножа, и вы выздоровеете. Господин Фейербах, позвольте сказать с полной откровенностью. В ваших руках ланцет-хирурга слишком похож на нож мясника. Это не нравится Европе при всей ее привычке к раупусканиям. А Жюрье в пти-порезьен твердил. Каков бы ни был истинный смысл заверений господина Фейербаха, они даны. Даны от лица фюрера и правительства Третьей империи. Мы верим, империя первая не нарушит границ. Правые газеты выуживали самые страшные, кровавые примеры прошлых войн. ТАН опубликовал обзор, содержащий угрожающие данные. Поверим на одну минуту правительством великих европейских держав, будто в строю их воздушных флотов на сегодняшний день состоит всего лишь 9500 бомбардировщиков со средней грузоподъемностью всего в 1200 килограммов каждый. Простая арифметика скажет нам. 11,5 миллионов килограммов взрывчатых веществ может обрушиться на головы мирных европейцев в первый же день надвигающейся на нас генеральной свалки. А если мы возьмем более реальную цифру, если мы удвоим число бомбардировщиков? Может быть, вы, мои любезные соотечественники, мирные граждане, господа-чиновники, рантье, банкиры, консьержки, лавочники, инвалиды, лицеисты, сенаторы, члены палат, чемпионы бокса и танцев, может быть, все вы, имеющие в кармане свидетельство о непричастности к призыву, вообразите, что вас это не касается? Неправда, господа. Вас это касается. Вам, в первую очередь вам, предназначается все, что может поднять современный самолет-бомбардировщик и донести на глубину тысячи, а то и двух тысяч километров за линию так называемого фронта. Современная борьба, это твердили в Берлине годами, не признает никаких ограничений со стороны договоров и параграфов, как не признает и никаких моральных указаний. И если даже теперь, после страшных переживаний последней войны, нации украшают себя знаком благородной гуманности, то надвигающаяся война превратит все это в рваный клочок бумаги. Вместо того, чтобы действовать, кликушествовали лондонские пацифисты. Достопочтенный мистер Томас Джесс опубликовал табличку «Итоги мировой войны». Убитые, зарегистрированные 9 998 771 человек. Тяжело раненые 6 295 512 человек. Легко, 2039 человек. Пропавшие без вести, в том числе разорванные снарядами и пленные – 5 973 600 человек. Возникшая в результате войны эпидемия гриппа унесла в 1918 году 10 миллионов человек. Итого 46 миллионов человеческих жертв. Военные авторитеты современности – оценивают эффективность оружия в будущей войне втрое против оружия эпохи войны 1914-1918 годов. Иными словами, в результате предстоящей войны мы будем иметь примерно полтораста миллионов жертв. Чтобы покрыть такой расход человеческой крови, понадобилось бы уничтожить целиком до последнего младенца три таких страны, как Франция.